Глава 16 Угнал две машины подряд? Это, вероятно, преступная группировка. Как один человек может управлять двумя машинами? Не могу не пробормотать я про тебя. Это то, чему я научился, будучи поклонником судебных драм и детективных сериалов, а также преданным читателем романов о раскрытии преступлений. Конечно, я не говорю это вслух. Я считаю, что люди со средним интеллектом могут прийти к такому же выводу. Когда дежурный звонит, чтобы подтвердить мою личность, я достаю телефон и проверяю время. Времени более чем достаточно. Я с облегчением вздыхаю, неторопливо обхожу пруд посреди двора и вхожу в здание напротив главного входа. Прокрутив в голове, возможно, разговор, я стучу в дверь кабинета нужного мне человека за три минуты до назначенного времени. «Входите, пожалуйста». Доносится изнутри мягкий голос. «Офицер Дэн. Как только я открываю дверь и вхожу, то понимаю, что офицер, сидящий за столом, это тот самый человек, который приходил ко мне проверять регистрацию. Я всегда предполагал, что он полицейский в полицейском участке, но никогда не ожидал, что у него будет кабинет в городском управлении общественной безопасности. У него даже есть собственный кабинет. в Офицер Дэн поднимает руку, чтобы пригладить свои залысины, и спрашивает с недоумением. «Мы знакомы?» Прошлой ночью вы проверяли мою регистрацию и напомнили мне о таинственном культе. Позже мы снова встретились в Левсон. Я даже сообщил о женщине, подозреваемой в принадлежности к культу. Я начинаю подозревать, что человек передо мной, родной брат офицера Дэна, но всё равно рассказываю подробности. Офицер Дэн просветлел «Джоу... Джоу Минджу, верно? У меня плохо с лицами, и у меня плохая память. Была ночь, поэтому я не мог чётко видеть». Мне нужно говорить о нём, что у вас плохая память или что у вас плохо с лицами. Я и так вижу. Я вежливо улыбаюсь. Сегодня я представляю Intis Group, чтобы принять предыдущий проект. Да, мы договорились встретиться в 4. Офицер ты указывает на стул напротив своего стола. Я тут же подхожу к нему и собираюсь положить на стол только что купленную чёрную записную книжку, затем я перелистываю её до середины. Я не могу позволить офицеру Дона заметить, что я только что купил её и никогда в ней не писал. Офицер Дон смотрит на записную книжку и слегка хмурится. Затем он берёт телефон и набирает внутреннюю номер отдела. «Алло? Интез Групп здесь. Приходите навстречу». После краткого инструктажа он кладёт трубку и улыбается мне. «Это проект международного сотрудничества. Мы не можем принимать решения самостоятельно. Да, представитель другой страны скоро будет здесь. Я знаю». Я прочитал соответствующие документы утром и знаю, что происходит. Конечно, даже если бы я поленился не прочитал их, я бы всё равно дал такой ответ. Я не могу позволить партнёру, с которым я работаю, узнать, что я отлыниваю от работы и плохо её выполняю. Вскоре после того, как я сажусь, то слышу, как открывается дверь кабинета офицера Дэна, и я вежливо встаю и оглядываюсь назад, и вижу старика в длинной чёрной мантии. У него белые волосы, а морщины угла сорта глубоко врезаны, Его на красные глаза кажутся слегка мутными. На груди у него висит кулон с красной луной. Он похож на священника из собора. Иностранный священник. Я киваю с улыбкой проявляя всю свою вежливость. Почему-то этот старик кажется мне немного знакомым, как и в первый раз, когда я встретил офицера Дэна. Странно. В последнее время я почему-то грущу. Это последствия напитка ассасин? Я молча вдыхаю и контролирую свои эмоции. В этот момент офицер Дэн представляет. старинанил представитель Интерпола, священник». «Здравствуйте, мистер Нил. Я быстро здороваюсь с ним». Старина Нил не говорит ни слова, он оглядывает меня и усмехается. «Парень, тебя в последнее время беспокоят призраки?» «Вы можете об этом узнать? Я шокирован, я не знаю, стоит ли мне признаться или скрыть это незнакомца». «Не лги, у меня очень острый взгляд». Старина Нил улыбается указывает на свои глаза. «Немного. Бромочу я Старина Нил тут же смеётся. «Ты ещё слишком молод. Ты признался, как только я тебя спросил. На самом деле не совсем уверен. Да, я священник. У меня есть способность изгонять призраков и тени. Тебе нужна моя помощь? Можно ли обсуждать такие феодальные суеверия перед полицейским? Я открываю рот, не в силах произнести ни слова. Старина Нил подходит к столу офицера Дэна и очень естественно берёт с него банку с кофе. «Не волнуйся, я не беру много. Если ты всё ещё веришь в богиню, я могу даже сделать это бесплатно». «Я не верил в богиню раньше, но теперь верю». В этот момент моё сердце начинает колотиться, я коляблюсь пару секунд, а затем вздыхаю. Но я уже нашёл помощника. Старина Нил умело заваривает кофе и небрежно спрашивает. «Кто?» «Кого?» «Немногие обладают такими способностями. Большинство из них шарлатаны». «Да. Вы её знаете?» «Нерешительно спрашиваю я». «Да. А, тогда всё в порядке». Старина Нил перестаёт улыбаться и спрашивает. «Вы представитель Интис Групп. Давайте начнём». В то же время офицер Дэн качает головой с улыбкой, выглядя беспомощным. «Вы знаете мадам д спрашиваю я. Старина Нил вздыхает это указывает на офицера Дэна. «Его невеста!» о «Все друг друга знают!» «Я не могу не вздохнуть. Это укрепляет мою веру в мадам д Я прекращаю болтать и начинаю общаться с офицером Дэном и стариной Нилом по поводу проекта, принимая к сведению их просьбы. Проходит час. Старинанил потягивается и зевает. «Наконец-то всё закончилось. Эти мои старые кости и правда не выдерживают мучения таких встреч. У меня больше нет сил». Сказав так, он встаёт и улыбается мне и офицеру Дэну. «Мне пора на пенсию. Мне пора уходить. Я поеду в далекую деревню, буду выращивать цветы, кормить кур и играть на пианино для своей жены. Мне больше не нужно беспокоиться о делах здесь». Офицер Дэн тоже встаёт, провожая стрину Нила, он с улыбкой говорит «Пойдёмте вместе». Наблюдая за тем, как они уходят, я вдруг чувствую себя лишённым дары речи.